Глава 23. Дан. Зажимаю карандаш между пальцев и рассматриваю его, как будто вижу впервые, который день мне сложно сосредоточиться на работе. А всему виной две рыжие красотки, что поселились у меня в квартире и в сердце. Рыжики запали мне в душу с первого взгляда. Такие трогательные, милые и нежные. Как увидел их, бредущих в непогоду, так и захотелось защитить, укрыть от всего мира. А еще присвоить. Забрать себе, оберегать и заботиться. Сказано, сделано. Ни секунды не пожалел о скоропалительном решении. Хорошо, что Саша в тот день послал меня по делам с утра пораньше в тот район. Лисенок кажется мне знакомый до да безумия. Я напрягаю мозги, пытаясь вспомнить, где мы могли бы встречаться. Но ничего не выходит. Только каждый раз башка раскалывается все сильнее. Значит, это все игры моего сознания. Потому что уверен, если бы мы пересекались ранее, я бы точно запомнил. Такую яркую красавицу невозможно забыть а еще бы точно не отпустил. Олеся. Потрясающая девушка. И самая лучшая мать. То, как она заботится о мандаринке, за душу цепляет. Только одну женщину могу безоговорочно назвать настолько же хорошей матерью. И это жена моего брата, Вика. Лесенок цепляет еще и тем, что она настоящая, живая и честна в своих эмоциях, Она не флиртует, ни кокетка, не пытается построить мне глазки. Олеся на самом деле такая нежная, хрупкая, но с остальным стержнем внутри. Иначе бы девочка не вывезла тех суровых испытаний, что подкинула ей жизнь. А еще она не разучилась стесняться. И это, оказывается, настолько заводит, что каждый раз, когда вижу румянец на ее щеках, в штанах все дымится и держать себя в руках рядом с этой малышкой все сложнее. Чувствую, что скоро мои предохранители слетят. И этот день не за горами. Пока справляюсь при помощи холодного душа и усиленных тренировок по утрам, но этого надолго не хватит. Уж слишком соблазнительно и желанна, моя рыжая лисичка. Я не стал расспрашивать, как так вышло, что лисенок осталась на улице одна с маленьким ребёнком. и стыдно и неловко говорить на эту тему. Я не давлю. Буду ждать столько, сколько нужно, чтобы Леся начала мне полностью доверять. Со злостью откидываю карандаш, встаю со стула. Отхожу к окну и смотрю на город через панорамное окно. Ладони сами сжимаются в кулаки, и один я впечатываю в стекло. Когда увидел следы чужих пальцев на шее, в бешенство пришел. Едва сдерживался. Мне стоило огромных усилий, чтобы не показать, как сильно. Чтобы не напугать эту хрупкую девочку еще сильнее. Желание защитить и наказать мразь, что поднял руку на девушку, мать, надеюсь, не при ребенке, сорвала крышу настолько, что я пробил по старым связям адрес моей лисены. Как я и предполагал, прописаны девочки недалеко от того места, где я их встретил во второй раз. Понятия не имел, кого я там обнаружу, но без колебаний поехал по адресу. Дверь открыл мне хомоватый мерзкий парень. Я лишь успел спросить, живет ли тут Леся. Он ответил мне какую-то пафосную хрень. А дальше все как в тумане. Оттащил меня какой-то мужик из соседней квартиры. Пусть Гошек ему спасибо скажет. Иначе бы его невеста по нему уже по нихиду бы заказывала. Ни капли не жалею о своем поступке. Не терплю насилие в любом его проявлении. Ска! Рычу, едва вспоминаю, с какой ухмылкой и гордостью урод добровольно сознался, что чуть не завалил сочную рыжулю. И снова понимаю, что мало навалял. Каждую слезинку моего лисенка и мандаринки хочется ему в глотку запихнуть. Такие мрази вообще по земле ходить не должны. Надеюсь, ты психуешь из-за едва не сорвавшейся сделки с Вавиловым. Оборачиваюсь. В дверях стоит брат с папкой бумаг в руках. И довольным его ни черта не назовешь. Контракт. Вашу ж мать! «Я же должен был изучить документы по контракту с поставщиком, который наша с Сашей фирма должна заключить на днях. Бросаю взгляд на часы. Встреча, о которой мы договаривались, закончилась час назад». Брат оглушительно захлопывает дверь. Широким шагом проходит в кабинет, садится на стул напротив меня, швыряет папку на стол. «Я надеюсь, ты сейчас мне выдышь охренеть какую уважительную причину, по которой не явился навстречу. И мне пришлось одному отдуваться с этим принципиальным болваном». «Нет». Выдыхаю, спокойно возвращаюсь на свое место. Смотрю брату прямо в глаза. «Дан, ты охерел? Опять полночи с девкой кувыркался». Криво усмехаюсь и откидываюсь на спинку стула. Саша имеет право так обо мне говорить. Бабник, мерзавец, наглец, ветреный это все обо мне. Вот только все резко изменилось с появлением двух девчонок в моей жизни и квартире. Как на 180 градусов развернула. Моя лисичка, как фея крестная, вытаскивает наружу. Все самые хорошие качества во мне, о которых я и сам не догадывался. Нет. Нет? Тогда какого хрена? Так вышло, извини. Оправдываться не стану, прости. Кофе будешь? Если твоя секретарша научилась его готовить, — бурчит брат. Складывает руки на груди, прищуривается и сканирует меня, пытаясь раскусить. Нажимаю кнопку на селекторе и морщусь, от внезапно приторного с придыханием голоса Лиды. «Да, Даниил Дмитриевич». «Два кофе. черных без сахара. Со сливками. Один двойной». «Поняла. Сейчас все будет». Подтягиваю папку к себе и листаю документы. все таки этот пункт...» «Вавилов принял». Довольно усмехаюсь, вчитываясь в проект договора. «Принял? Но ты понятия не имеешь». Сколько нервных клеток мне это стоило! Ты. Да понял, я понял. Я тебе должен. Не забуду, брат, спасибо. Погроб жизни не рассчитаешься, бурчит Саша, но уже беззлобно. Секретарша открывает дверь и вносит на подносе кофе. Направляется к нам, ослепляя белозубой улыбкой, виляет бедрами, и как будто. Как будто соблазнить меня пытается. И это странно.